«Повторите снова его имя». «Оно на его карточке», — мрачно сказала Тони. Подойдя к Самарицу и, порывшись в его кармане, вытащила грязную визитную карточку и протянула доктору. Тот прочел и, сделав Самарицу впрыскивание, удалился, пообещав вернуться позднее. Придя домой, он подошел к книжной полке и достал старый список военных чинов. Посмотрел в одной части, но она оказалась слишком недавней. Посмотрел более старую и нашел имя Самарец в одном из полков. «Чертовски странно», — сказал он, достав придворный справочник и пытаясь разыскать родственников на эту же фамилию. Он нашел имя Чарльза и позвонил ему. После некоторого промедления мужской голос подтвердил, что Чарльз Самарец у телефона. Доктор коротко представился и сообщил подробности несчастья. «Сейчас буду», — сказал сухобрат. Доктор вернулся к больному, чтобы дождаться сэра Чарльза. Он непрерывно бормотал что-то, буйство прекратилось, и его мысль возвратилась к нормальной действительности. Нет, быть может, разоблачение более ужасных и горьких, чем разоблачение человека в момент, когда он лишен сознания. Его мелочная низость, о которой никто в свете не знает, Весь запутанный ход мыслей, самые сокровенные верования, все это выбрасывается наружу человеком, когда он не думает об осторожности. Голос Самарица шел за его мыслями. Он думал теперь о своем браке. «Я смею думать, что любил ее», — говорил он, медленно запинаясь. Во всяком случае, она поддерживала во мне эту мысль. Он слабо улыбнулся. Этого достаточно, и 99 из 100 Попадаются таким же путем бедняги. «Поверьте, милый друг, — произнес он, обращаясь к доктору, — что брак был бы куда более привлекателен, если бы делать предложение было действительно предоставлено нам, как и предполагается. Восьмидесяти процентам из нас, бедняг, не приходится говорить, уверяю вас, за нас говорят». Он снова усмехнулся. Моя голова словно охвачена железными обручами с гвоздями, торчащими внутрь. Он снова начал стонать. Доктор сидел тихо на краю кровати. Ему ничего не оставалось делать. Вдруг оборванное дитя поднялось и подошло к нему. «Почему вы не делаете чего-нибудь?» спросила девочка лихорадочно. Ее дикие глаза были полны слез, которые не изливались наружу. «Вы ведь доктор, почему же вы не прекращаете его боли?» Молодой Линцей попробовал объяснить, что здесь ничего нельзя сделать но в этот момент вошел сэр Чарльз. Прошло семь лет с тех пор, как он не видел брата. Уинфорд остановил на нем мутные глаза. «А, старая дубина!» — сказал он. Затем наступило молчание. Сэр Чарльз стоял у постели, глядя вниз. В этот момент какими-то страшными, необъяснимыми путями мысли его унеслись на тридцать лет назад. Этот голос... Из сердца одного человека, а старая дубина, который умер и все же был жив, шел через все эти годы к сердцу другого человека, который когда-то любил его. Чарльз внезапно опустился на колени на грязный пол. «Уин», — сказал он тихим голосом, — «это я, Чарльз. Ты узнаешь меня? Ты слышишь, что я тебе говорю? Ты болен, старина, дорогой мой, и ты уже у последней черты». «Он хочет прочесть мне проповедь», — рассмеялся Уинфорд. «Уверяю вас, не расстраивайся, не погреши Миши из братьев». «Я провел всю свою жизнь по теории этого удивительного философа Ларуш-Фуко. Каждый за себя, а Бог за всех. Боюсь, что уже дошел до заключения». Чарльз спрятал свое лицо. Тоня, стоя за ним, разрядила напряженное состояние своего мозга, присматриваясь к нему. Его вид доставлял странное ощущение удовольствия. Она не понимала сама, почему. Эту мысль можно было выразить следующими словами. У него такой вид, как надо. Его платье, непривычно опрятное, его блестящие ботинки доставляли ей удовольствие. С легкостью, свойственной ребенку, она за этим новым интересом забыла отца, но он вернул ее внимание. Тони раздался его голос. Она пробралась к нему и он взял ее руку своей, горячей и дрожащей. «Разреши представить тебе твоего дядю, дочь моя!» произнес он шутливым тоном. «Фейн, мальчик медленно вошел».